Пусть это и называлось «помощь в проведении новых учеников», но не так уж и трудно было определить местоположение конференц-зала, где будет проводиться церемония, с терминалом со встроенной функцией LPS, система локального позиционирования, потеряться было нельзя. Случаи, как с Эрикой в прошлом году, когда она не имела терминала и потому не знала, куда идти, были скорее исключениями из общего числа. Работа Тацу и других заключалась не в том, чтобы провести учеников, а в том, чтобы предупреждать тех новых учеников, которые выглядят так, словно могут опоздать. «Прошу прощения, сэмпай, в какой стороне конференц-зал?» Поэтому Татсу не ожидал натолкнуться на нового ученика, который явно потерялся. Он как раз шел по аллее между библиотекой и вторым малым спортзалом. Вход в конференц-зал был совершенно в другой стороне. К нему обратился новый ученик, взгляд озадачен, поглядывает туда-сюда, Явно потерялся и теперь ждет ответа. Тем не менее, новый ученик очень выделяется, подумал Татсо. Хотя и встречались ученики с красными волосами, синими глазами, черной кожей или другими цветами, несвойственными большинству японцев, они не так сильно выделялись, как стоящий перед ним ученик. Волосы были цветоплатины, цвет глаз серебристый, кожа белая, и он отличался не только цветами. Его черты лица явно отличались от японских. Скорее всего, в нем преобладали скандинавские гены — Думая над этим, Тацу обратила внимание на его сходство с новой учительницей Сумисо. Смит. «Я провожу тебя. Пойдем со мной». Хотя Татсо все это обдумывал, он не стал медлить с ответом. Как только он сказал это, новый ученик низко поклонился со взглядом полным облегчения. «Благодарю. А, меня зовут Смису Кента. «Смису?» Не думая промолвил Тация, потому что фамилия особая, о которой он подумал, совпала с именем этого мальчика. Однако Смит была одной из самых распространенных фамилий в англоговорящих странах. Это может быть обычным совпадением, подытожил Татсу. А, да, она пишется «С Суми» — символом угол, и «Су» — символом контратаки, и читается «Сумису». Мои родители эмигрировали из штатов, прежде чем я родился. К тому времени фамилия Смит превратилась в символьную Сумису. Довольно странная фамилия, не так ли? Однако Кенто, похоже, подумал, что Татсу имеет в виду странность его фамилии. То, что он сострил в конце, могло значить, что его дразнили в начальной и средней школе из-за фамилии Сумисо. Нет, она совсем не странная. В начальной и средней школе ученики частенько практиковали так называемую невинную и бездумную жестокость, но Тацу не страдал подобными глупостями. Его интересовало то, что если оба его родителя были иммигрантами, то вполне понятным становились отсутствие у него японских черт. Да кстати, что более важно, Тацу тревожило кое-что еще: Смисукон. «У твоего информационного терминала есть LPS-функция?» Когда Татси обнаружил мальчика, то тот со слезами на глазах смотрел в оба экрана своего информационного терминала. Если бы в нем была установлена LPS-функция, то он не должен был потеряться. «А, пожалуйста, зови меня Кента. Насчет LPS эта функция присутствует, но...» Говоря это, Кента достал из кармана относительно большой информационный терминал. По росту Кента едва достигал гурдитации. Наверное, наследственный признак. Такой рост был одним из самых низких среди японских парней. Именно поэтому он, вероятно, подумал, что будет трудно увидеть, если он будет просто держать терминал в руках, поэтому он поднял его над головой и развернул в сторону Тацу. Информационный терминал был чрезвычайно старым. Кроме возраста, этой модели было по меньшей мере лет 20. Тацо не смог ничего определить, и она явно была иностранной. Подобные терминалы создавались в USNA и были там распространены. «У меня не было ничего, кроме визуального терминала, поэтому отец доложил мне информационный терминал, который он привык использовать, но на нем нет стандартный LPS. Все ясно», — подумал Татси. «Так как он был разработан для более ранней версии общественной инфраструктуры, то имеют очень низкую совместимость с текущей версией, хотя нет. Такие ограничения используются только в пределах отечественных моделей». «Япония и USNA обрабатывают данные несколько разными методами». Кроме того, LPS USNA опирается на их GPS-систему и не является независимой системой как японская LPS. Дай мне посмотреть. Тацуя рефлекторно проверила мощность обработки и свободное место терминала Кента. Это была старая модель, но претерпевшая различные доработки. Скорее всего, отец Кента был инженером-электриком. Решив, что так будет лучше всего, Тацуя подсоединил терминал Кента к своему собственному с помощью провода и передал текущие карты местности. «Я установил школьную карту, которая использует GPS. Её скорость ниже, чем у приложения LPS, но она вполне подойдет. Он вернул терминал Кента после того, как установка завершилась. «Благодарю». Это было все, что он сделал, но Кента смотрел на Тацию так, словно тот спас ему жизнь. «Конечно же тебе лучше купить замену. Это лишь временная мера». Тацу дал подобный совет, который не очень-то и надо было говорить, потому что за своим каменным лицом был немного озадачен. Вскоре он понял причину столь чрезмерного ответа Кента Ам. Um, uh, ты ведь шиба Таце Сэмпай? Да, это так. Ты знаешь меня? Да! Я видел твою работу на прошлогоднем турнире девяти школ! таца не удивился ответу Кента. Пусть он и был в дивизионе новичков, но он сыграл главную роль в матчах Кода Монолита. Неудивительно, что после такого кто-то запомнил его лицо. Вот что подумал таца но. твои тактики были невероятны, а настройка Кат идеальной! «Я выбрал первую школу из-за того, что ты будешь здесь моим сэмпаем!» Он оказался прав наполовину. Кенто признал его не как участника, а как инженера. «До того, как я увидел прошлогодние соревнования турнира девяти школ, я думал пойти в четвертую школу, потому что у меня очень слабые практические навыки. Но когда я увидел невероятные тактические навыки сэмпая, то решил, что совершенно точно пойду в ту же школу, что и сэмпай!» Слушая восторженные слова Кенто, я чувствовал, как будто речь идет не о нем а о ком-то другом. Сейчас я, как ты видишь, ученик второго потока, но в следующем году я собираюсь перейти на тот же курс магической инженерии, что и сэмпай. Ясно. В таком случае постарайся. С таким воодушевлением у тебя все должно получиться. Спасибо! У него немного иные интересы, но, видно, он – мужская версия Ханоки. Татца немного смутился из-за восторженных снечек глаз Кента, которыми тот на него смотрел. На входе в конференц-зал Касуми и Изуми расстались с моими и выбрали места поближе к сцене. Сперва села Касуми, но она не стала ждать, пока Изуми вежливо и элегантно усядется, и повернулась к ней. «Изуми, ты знаешь, что вы бабника?» — осмотрительно прошептала Касуми. До начала церемонии оставалось около 20 минут. Многие ученики болтали друг с другом, как эти девушки. Сперва Изуми всей своей позой говорила «В чем дело?» Старшей сестре, которая была почти одного с ней возраста, но как только поняла, что имеет в виду Касуми, то сразу растеряла весь интерес. «Ага, ты что и вправду его не узнала, Касумитян. удивилась Изуми, когда заметила на лице Касуми серьёзность. «Он знаменит? В каком-то смысле?» Изуми тихонько вздохнула и подвинулась бедрами, чтобы повернуться лицом к Касуми. «Его зовут Шиба Тацуэ Сэмпай. В прошлом году он был на втором потоке, но в этом году перевелся на курс магической инженерии». Хм, если он перевелся туда со второго потока, то должно быть он умный?» Не то чтобы он ее впечатлил, но и недооценивать его она не собиралась. Подобный слабый ответ Касуми вызвал раздражение в глазах Изуми. «Что? Ничего. Конечно, он умен, но... Правильно не будет равнять его с другими?» Изуми намеренно приложила ладонь к щеке, как будто смутилась. Подобное отношение раздражало Касуми, но она знала, что раздражение лишь позволит Изуме манипулировать ею, с самого рождения близнешки росли вместе, их наклонности и контрмеры были одинаковыми. Косуми молча ждала следующих слов из зумия: Когда он был первогодкой, и к тому же учеником второго потока, он участвовал в турнире девяти школ в качестве инженера. Участники скоростной стрельбы и разрушения столпов, за которых он отвечал в дивизионе новичков, взяли все призовые места, а заняли первое и второе место там же в «Иллюзорных звездах, и первое место официального дивизиона «Иллюзорных звезд. «Не может быть!» Это значит, что участники под его опекой проигрывали только друг другу и были фактически непобедимы? Да. Ты шутишь. Это не ложь и не шутка. Этот сэмпай добился чудесных результатов как инженер, приведший своих игроков к титулу непобедимых. Пока Изуми отвечала на вопрос, Касами пристально смотрела ей в лицо, отчаянно ища следы того, что ее водят за нос. Однако было ясно, что Изуми отвечает со всей серьезностью, а следующие слова заставили ее глаза распахнуться еще шире. Он также поддерживал Анессаму в отражении множества мячей. «Косумитян, ты правда этого не знала?» Изуми уже не была изумлена, она скорее била по Косыми жалостливым взглядом. «Я не знала». Он был срочной заменой, но Анессаму это никак не сдруднило. Косуми была поражена и не могла подобрать слова. Прошлым летом на турнире девяти школ Касуми и Изуми смотрели матчи моими вместе, но несмотря на это... Она даже не подозревала о существовании возможного Казановы, заигрывающего с ее старшей сестрой, и только Изуми знала. Потрясло это ее изрядно. Но мне это не нравится. Растерянно пробормотала Изуми, пока Касуми еще была озадачена. Она сама слишком близко подпускает к себе Шиба Сэмпая, он может напасть на нее, когда она меньше всего этого ожидает. Это было последним, что она сказала. После такого монолога Изуми впала в задумчивость, а сидящая рядом Касуми еще не оправилась от потрясения.